марик встал под деревом метрах в пятидесяти от сверкающего белого шатра «Фантастик». Он опять был с бородой, в спортивном костюме и трикотажной рубашке с глухим воротом. Из-под кепки с надписью «Забег десять тысяч во имя здоровья» выбивались светлые, мокрые от пота пряди волос, фальшивые из бутылки «Пот».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 удивленные выкрики. За годы выступлений он редко волновался перед выходом на сцену: к чему нервничать, если ты хорошо знаешь свой номер и много раз репетировал его. То же самое он испытывал и сегодня. Майрик спланировал все настолько тщательно, что его представление пройдет именно так как намечено.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 Ужасным зрелищем. Еще дым, еще крики. Изо всех сил, стараясь воздержаться от неестественной улыбки, он мысленно произнес слова благодарственной молитвы. Правда, Майрик не верил ни в одно божество, поэтому благодарил он Гарри Гудини, своего идола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 Задержался еще на миг. Оглянувшись назад, Майрик увидел перед входом в палатку затянутые дымом огромные плакаты. На одном из них красовался орликин в маске, протягивавший вперед руки. Смотрите, почтеннейшая публика! У меня в руках ничего нет. И только Майрик знал персонаж держит то, что ловко скрыто от взоров публики в руках Арликина была смерть